Глава двадцать седьмая. То, что засыпать с мокрой головой ошибка, я вспомнила утром. По совету Левая, я спросила у служанки расслабляющие масла, и она притащила мне целый ящик. Показывала, давала понюхать, рассказывала, какие нравятся Леваю, а от каких кожа становится шёлковой. Она всё рвалась заняться моими волосами, но мне было жутко неловко, и я отказалась. Мы поболтали, И хоть девушка, как и большая часть жителей этого мира, была не слишком разговорчива, я узнала, что слуги проникаются ко мне уважением. А ещё, что музыка рояля звучит на весь дом и всем очень нравится. Мысленно прибавляю себе очков авторитета. Проснулась я поздно. Птицы в саду закончили петь и разлетелись по делам. Выбравшись из-под одеяла, я сходила умыться и села у зеркала. На меня... Смотрела чудо с потрясающим гнездом на голове. М да надо всё исправить, а то ещё примут за собирателя, и всё». Достала расческу и, осторожно, начиная с кончиков, стала распутывать это безобразие. Получалось не очень. Я начала шутить над собой. Не пора ли отправиться к тому месту, где Армандо и Левай нашли рояль? Вдруг из моего мира прилетел Стайлер. Впрочем, зачем он мне? Розеток же нет. Очень зря. В дверь постучали. «Диана, я могу войти?» Спросил Левай. «Да, конечно». Когда дверь открылась, я вспомнила, что все еще сижу с потрясающей прической. И вышедшему из комы мужу лучше не видеть. Но было поздно. Ливай вошел, опираясь на трость. Если бы не она, ничто не напоминало бы о событиях последних дней. Домашняя одежда генерала вполне подходила для приема гостей. Брюки классического кроя, темная рубашка, Застегнутое под самое горло. М «Да, зря опустила. Стоит красивый». А тут я неловко вышла. «Как ты?» Он покосился на трость. «Это временно. Я быстро восстановлюсь и смогу нормально защищать тебя и исполнять супружеские обязанности». «Это же надо?» Смотрит прямо в глаза. Даже мускул на лице не дрогнул. «Надо. Вся твоя жизнь состоит из надо, верно?» «Присядешь?» Я кивнула на кресло. «Столько всего случилось?» «Много дел, а я не знаю, за какое хвататься». «Что тебя беспокоит?» Ливай на кресло не взглянул. «Я слишком долго был беспомощным и не мог выполнять обязанности. Буду наверстывать». Я поджала губы и сжала кулаки, пытаясь собраться. «Я могла узнать что-то у тех троих, но не вышло. Прости меня». «Нет, это я явно рано пришёл». Ливай хмыкнул. «Они собирались тебе всё рассказать. Нарисовать подробную карту к убежищу». Расписать все планы, мотивацию, имена участников. Я сморщила нос. Стоило бы обидеться, но расклеваю. Вернулось непередаваемое чувство юмора. Значит, поправляется. В моем мире снимают фильмы, в которых злодеи выкладывают героям план, позволяя оценить их гениальность. Жаль, что у вас так не принято. Сомневаюсь, что человек, который выкладывает план врагу, может придумать что-то гениальное. Левай посмотрел на меня и постучал по серебристой ручке трости. «Я жду». «Ладно». Я вздохнула и посмотрела в зеркало. «Сперва я разберусь с этим гнездом, а потом хочу привести других стражей и пытать их музыкой. Может, они расскажут, что случилось? Назовут новые имена или ещё что-то?» «Оставь гнездо». Ливай ухмыльнулся. «Вдруг там поселятся миниатюрные виверны? Будет мило. Да и ты прекрасна в любом виде». «Пытаешься отводить от меня других стражей?» Я вернула ему ухмылку. «А миниатюрные виверны у вас есть? Боюсь, если ко мне на голову залезет одуванчик, я умру». «У одуванчика уже есть уютное гнездо». «А насчет других стражей?» Ливай приподнял бровь. «На войне все средства хороши, а за тебя я намерен сражаться». Он сделал шаг ко мне, прожигая сталью глаз. «И убивать». Если бы это сказал любой другой мужчина, можно было бы улыбнуться и не придавать значения. «Но Ливай действительно умеет убивать». Сейчас он не шутит, и это особенное ощущение. Знать, что за спиной стоит такой мужчина. Опасный, временами жестокий. Тот, кто может защитить, даже если сам отравлен. Начиная чувствовать себя по-настоящему важной. «Ты не на войне!» Я улыбнулась. «Пусть мы поженились случайно, но мне кажется, это самая правильная случайность». «Нашу женитьбу я случайностью не считаю. Так должно было быть. Другое дело, что ждёт нас дальше». «Решение принимаешь ты». ливая опустил глаза. «Я посмел тешить себя». Он запнулся и медленно договорил. «Надеждой, что жертва, на которой ты пошла, осталась, когда я был жалким и бесполезным, значит привязанность. Я сделаю всё, чтобы развить, оправдать и укрепить её». Он подошёл и положил ладонь на спинку кресла. «Я ещё не исполнил то, что должен». Сердце застучало быстрее. Снова отругала себя за неопрятность, и что не выгляжу сейчас, как дива с обложки глянцевых журналов. Ещё бы зелёное платье нацепило для пущего эффекта. Как много мыслей пронеслось за секунду, пока я вскакивала с табурета, чтобы оказаться перед ним. «Просто должен или хочешь?» – не могла не уточнить я. «Редкий случай, когда всё едино». Он усмехается так близко, что я кожей чувствую движение его губ. «Или ты передумала?» «О, жена моя!» Раньше, чем я придумала ответ, его ладонь легла на спину и притянула ближе. Это что-то новенькое, но не узнать ливая, я не могла. Кажущиеся грубыми движения волновали, отчасти потому, что он сдерживал силу. Был нежным, но не позволял забыть, насколько опасным может быть. Губы накрыл требовательный поцелуй. Левай притянул меня ближе, положив на шею горячую ладонь. Комната поплыла. Я сжала рубашку на его спине, не в силах, да и не желая, если честно, сопротивляться. Всё то, что я пыталась сформулировать для себя последние дни, вспыхнуло, как тополиный пух. Не знаю почему, но я не узнавала, а словно вспоминала его. Вкус губ, приятный древесный запах, тёплые пальцы, путающиеся в волосах. Мы вместе так мало, но я столько о нём знаю и чувствую, что готова сгореть в этих руках». «Война за меня?» Он победил. Спустя мучительно мало времени Ливай отступил. Глаза непривычно тёмные. Кажется удивлённым. Генерал незаметно облизнул губы и лукаво улыбнулся. «Этого не хватит, чтобы искупить долг. Я ведь прав?» «Не хватит», — согласилась я. «Как насчёт продолжения вечером? Чтобы я сделал все тревожащие тебя дела, и ты расслабилась по-настоящему?» Хотела напомнить, что он едва стоит, но прикусила язык. Опять колючки выставит и заявит, что он мужик и всё решает. К Сибелевой относится строже, чем ко всем остальным. Многообещающее заявление, генерал. Божечки, это то, о чём я подумала, да? И спасибо за помощь. Некоторые дела, вроде приведения волос в порядок и концерта, я оставлю себе. «Как скажешь». Он кивнул и помрачнел. «Я пойду в госпиталь». Утром доложили, что Зак в коме. Как я, Ферран и Людвиг. «Нужно посмотреть и опросить, может, кто-то что-то видел?» «Что?» Я вскинула брови, а потом мотнула головой и схватила расческу. «Дай мне 15 минут. Полечу с тобой!»